Часть вторая. Глава 1. Марташ. Кто я такой, чтобы воспитывать Адриана? Но у меня было чувство, что я поговорил с малолетним придурком, который собирается отказаться от сокровища, совершить глупость, о которой потом будет сожалеть. Словно он собирался отдать мне в руки драгоценность, которую сам ещё окончательно не разглядел, и получается, что я воспользуюсь этим. Доктанат, да суета всё. Тень, не мальчишка уже давно должен понимать, что люди не игрушки, а такие девушки, как Анна, не будут падать ему в объятия каждый день. Не оценил то, что было, сам виноват. Я сделал всё, что мог. Не влезал бы в их отношения, попытался промыть ему мозг, объяснить. Всё. Может, ещё раз попробую поговорить чуть попозже, через день-два, чтобы точно быть уверенным, и всё. Моя совесть чиста. Да, я знаю, что в материальном плане мисс Арш может предложить и а не больше, чем я. Да, ей с ним будет комфортнее и спокойнее, а мой карьерный рост заторможен, так как я посмел предпочесть дружбу. Ну и что? Даже того, что у меня есть сейчас, хватит на вполне безбедную жизнь для семьи из трех-пяти человек. Ну а потом, потом мне будет ради кого лезть вперед, в конце концов. Если какой-то придурок не оценил свалившегося на него счастья, это не моя вина. Хорошо, что Анна и Адриан побыли какое-то время в библиотеке. Я успел успокоиться, даже настроиться на то, что тень мог и передумать, решив не расставаться. Но увидел немного растерянное лицо девушки и злосжатые губы Адриана и понял: не передумал. Идиот. Чем будем ужинать? Я постарался, чтобы мой голос звучал как обычно. Не знаю, до чего они там договорились, но лучше делать вид, словно ничего не произошло. Анна задумчиво посмотрела как бы мимо меня, потом, усевшись в отодвинутое мною кресло, потёрла виски, ещё раз взглянула мне в глаза, немного виновато улыбнулась и переспросила: "Прости, что ты сказал?" Адриан уселся по другую сторону от меня, и эти двое старательно делали вид, что второго не существует. Надо поужинать, повторил я. Отмечать спасение пока ещё рано, ведь придётся возвращаться обратно, долечивать тех, кто остался, и уничтожать тех, кто не поддаётся лечению. Поэтому и надо поесть, набраться сил. Тут я на какое-то время замолчал, поймав себя на том, что говорю с Анной как с маленькой, и решил сменить тему. Понравилось в одворце, всё успели сделать. Императора видела, счёт открыли, Анна вздохнула и снова потёрла виски. Императора видела, а в дворце не понравилось. Туда вместе со мной заявился призрак короля Лоранда и попытался убить наследника. Правда, в последний момент передумал и сожрал какого-то старичка в инвалидной коляске. И теперь у призрака полный скелет. А я вляпалась в какое-то кровное родство. Девушка подняла руку и продемонстрировала мне затейливую вязь татуировки. Такая была у каждой пары королей, восходящих на престол, до свержения или захвата власти, короче до того, как двух королей сменил один император. Меня чуть замуж не выдали, но потом, слава теменной кости, обошлось братанием через кровь, закончила Анна. А почему от замужества отказалась? влез Адриан, но тут же, не дав девушке ответить, выдал очень отвлекающую от всего остального мысль: Надеюсь, на собранном костеке наш папочка успокоится и охота за органами не начнётся. Ещё только императора мне не хватало для полного счастья, покачала головой Анна, немного странно покосившись на Адриана. А насчёт органов? Из слов призрака я поняла, что он собрал всё, что ему было нужно, и проклятие дальше развивается как запрограммировано. Но хотя бы нынешний ваш правитель теперь в неопасности, как кровный родственник прежней династии. И сменой власти не намечается, а то мало нам проклятья, ещё бы и революция сверху прихлопнула. Хмм, да. Обобщил я кратко всё, что хотелось сказать длинно и нецензурно. Революция, коррупция, павальная миграция из страны. А хорошие новости сегодня будут. Хорошие. Мне счёт открыли и даже положили туда денег. Я посчитала на досуге. Не фонтан, но раз пять в смерть мужьям сходить хватит. Девушка усмехнулась. А трудоустройство мне только обещали. Возьмешь к себе штатным судмедэкспертом, хотя бы на полставки сначала. Судя по серьезному взгляду, этот вопрос не был попыткой пошутить. Консультантом могу взять. Я тоже улыбнулся. А вообще давай сначала с глобальными беспорядками в стране разберемся, а потом решим. И на душе как-то вдруг стало удивительно тепло. потому что именно так отец часто отвечал матери: "Давай сначала сделаем это, а потом решим, как быть с этим". И это были планы на будущее. Общее будущее, в котором всё вместе и проблемы, и их решение. Хотелось бы, конечно, чтобы в этом будущем Анна была не только моим коллегой по работе, но и Крайм глаза я посмотрел на Адриана, совершенно отстранённым видом листающего меню. Заметив, что я за ним наблюдаю, он ухмыльнулся. Давай сначала поей закажем, а потом вы дальше щебетать будете. Аннино лицо на мгновение вновь стало растерянным, брови шевельнулись, она вся словно на пригласи в попытке что-то понять или вспомнить, но тут же расслабилась и опять улыбнулась. Закажи мне чего-нибудь мясного и салат. Мы перекусили в городе, но в том ресторане почему-то решили, что я не женщина-пчела. Притащили мне кучу пирожных с цветочками и приторно-сладкий чай. А я, когда голодна, прямо смотреть на эти сахарные радости не могу. Хоть лови корову, разделывай и жарь. Да причём именно целиком корову, фыркнул Адриан, проигнорировав мой предупреждающий взгляд. На этот раз Анна даже не вздрогнула, а совершенно спокойно отшутилась. Запас карман не тянет. И потом уже у нас двоих поинтересовалось. Кстати, а бытовые холодильники в этом мире есть? Я бы не отказалась от возможности закусить в любой момент, независимо от ресторанов. Криохранилища продаются любых размеров, портативные и стационарные. Я довольно быстро сообразил, о чём Анна говорит и предложил: "У меня завтра закрытие дела Такача. Могу взять тебя с собой в город и потом проехаться по магазинам". "Здорово", обрадовалась девушка. Я бы и в управление с тобой съездила. Я найду, чем там заняться, даже помогу в чём-то, если хочешь. Не привыкла я быть бесполезной. Очень неприятное чувство. А учиться нам уже не надо, да? С ехидством поинтересовался Адриан: "Великим целителем книги читать, время зря терять". Читать я в любом случае буду, Анна едва заметно пожала плечами. Завтра вечером у меня встреча с каким-то метром. Черт, забыла, как зовут дедушку. Что-то вроде Моха Морыша, ну как-то так. Он старейший и чуть ли не единственный практикующий некроцелитель на службе империи, уже на пенсии, правда. Если он по результатам собеседования решит, что из меня будет толк, возьмет в ученицы. Лорд Мораш Хамор, уточнил Адриан с не скрываемым уважением. Я даже удивился. Он приезжал к нам в лицей, читал несколько лекций, но вроде бы уже лет 70 как не брал себе учеников. Тогда я за тебя спокоен, Бестолыч. Не знаю, расслышал или Анна, но я не только услышал, но и заметил промелькнувшую во взгляде тени искреннюю заботу, заботу о ком-то, кроме себя. Придурок. И спать пошёл к себе гордый одинокий филин. Как раз подходящая компания к той толпе сов, что кружит вокруг замка. Интересно, откуда они тут взялись? Из деревушки этой приграничной прилетели, что ли? Я пожелал Анне спокойной ночи и пошёл к себе. Закрываться не стал, посидел какое-то время, подождал. Хотя сейчас пока ещё рано. Дня через 3 должен одуматься, когда прижмёт посильнее. 3 дня я готов не форсировать события, а потом всё. Сегодня заканчивались восьмые сутки, как мы переехали в замок, и девятые Как в нашем мире появилась Сянна. Всего лишь девятые сутки. Несмотря на поздний час, уснуть никак не получалось. В конце концов пришлось все с це и начать разбирать новые дела, где требовалось моё участие. Опять же завтра надо будет закрыть два старых: дело Такача и дело о краже семейной реликвии графа Повешаского. Правда, я пока так и не решил, кого указать обвиняемым в последнем преступлении. написать, что дело не раскрыто. Боюсь, в то, что часы украл призрак, мне не поверят. Тем более статья-то будет не за кражу, а за разбой, похищение с итекчающими. Как только я осознал, сколько меня ждёт объяснений, чтобы вырулить между висеком и укрывательством настоящего преступника, ведь не могу же я действительно прямо в служебных бумагах указать, как всё действительно было. Меня в лечебницу отправят. И там придушат за раскрытие государственной тайны и параллельно за обвинение коронованной особы. И, короче, лучше пойти спать. Утром я первым делом разбудил Анну, тактично постучав к ней в комнату и дождавшись её появления в дверях в пижаме. Ты изменяешь моему халату, пошутил я, стараясь скрыть смущение. Всё же эта пижама ей очень шла. Действительно. Чего это я? Анна потянулась, Потерла глаза кулаками, зевнула, прикрыв рот ладошкой. Я исправлюсь и отныне буду верна халату имени тебя, аж на веки. Пообещала она и улыбнувшись уточнила, перед тем как занырнуть обратно к себе в комнату. Подождешь пять минут, я быстро соберусь. Можно вообще без халата. Пробурчал я шепотом, чувствую, что слегка покраснел. Решил же не форсировать. В столовую Анна спустилась в элегантно-строгом костюме, прямо рабочий дресс-код. Вроде ничего вызывающе яркого, но всё равно красиво, даже в сочетании со сосредоточенно-строгим взглядом. Во время завтрака, внимательно оглядев меня несколько раз, девушка поинтересовалась: "У тебя вид усталый. Опять спал плохо?" "Спал хорошо". Как-то раньше я не обращал внимания, что она действительно переживает не только за Адриана, но и за меня. То есть обращал, конечно, но не задумывался, не придавал значения. Но сейчас в её голосе мне послышалось не только дружеская забота, а может, я просто придумываю себе то, чего нет на самом деле, но очень хочется, чтобы было. Обдумываю просто, как правильно дело с кражи часов оформить, чтобы и государственную тайну не выдать, и коронованную особу, пусть и призрачную, не обвинить. и в лечебницу для людей с расстройством психики и разума не загреметь. Она сочувственно покивала, потом задумалась, дожевывая горячий бутерброд с мясом. Знакомая ситуация. Я этих отчетов в свое время понаписала. Когда надо на пупе извернуться и словами объяснить, то что объяснить невозможно, это и без всякой магии бывает. Она как-то совершенно естественно положила свою ладонь сверху на мою, дружески понимающе улыбнулась. И вдруг у неё глаза радостно загорелись. Слушай. А если так? Магическая аномалия с неизученными свойствами, характер воздействия не имеет аналогов. Руку она, правда, сразу же убрала, но зато уже я решился, нежно сжал её пальцы своими, поднёс к губам и поцеловал. Отличная идея. Спасибо.